Глава 31, первая. Запищали наручные часы. Рассвет. Гадюка растерянно посмотрела в сторону выхода. «Только не говорите, что до темноты нам придется сидеть в этом склепе». «Поверь, цыпа, мне эта идея нравится не больше, чем тебе. Предлагаю, чтобы скрасить наш унылый досуг, перекинуться в картишки. Как знать!» «Может, это последний шанс развлечься перед тем, как сама смерть придет, чтобы забрать наши жизни?» «Зик, замолчи, и без тебя жутко». Я отошел в сторону от своих спутников и внимательно осмотрел все углы убежища. Не хватало еще прозевать какую-нибудь мелкую тварь. Гадюка и Зик все так и стояли неподалеку у входа, дожидаясь, пока я проверю все помещения. Нам повезло. Убежище, если не считать его мертвых обитателей, тянуло почти на пять звезд. Сохранился даже туалет. Часть технического коридора и небольшая комнатка, которая, вероятно, служила узлом связи. Особенно радовало наличие электричества. Пока мои спутники усиленно спорили друг с другом, я включил тепловизор и еще раз внимательно осмотрел помещение. Никого, ни одной живой души. Странно, еще там, наверху у входа, мне показалось, что нас подвергли ментальному воздействию. Слишком странно вели себя ребята. Перепады настроения, вспышки агрессии. Может, неподалеку засел фиолетовый? Как знать? Может, стоит все еще раз тщательно обыскать? Хотя и дураку понятно, что тут нет никого и ничего способного нам навредить. Лишь почти три десятка мумифицированных трупов, замерших в неестественных позах и уставившихся в темноту пустыми глазницами. Где-то в глубине сознания начал зарождаться первобытный страх. Но я волевым усилием затолкал его подальше. Нельзя паниковать. Гадюка тем временем склонилась над одним из сидевших в кресле мертвецов и ткнула его стволом. Зик, воспользовавшись тем, что девушка увлеклась и его не видит, сделал страшное лицо и выставил перед собой руки. Неестественной шаркающей походкой он приблизился к наемнице и прорычал. «Мозги! Мозги! Мне нужны твои мозги!» «Идиот! Придурок!» — напугал. Гадюка попыталась залепить наемнику опрюху, но тот ловко отскочил в сторону и совершенно по-детски показал язык. «Гэ, штуцер, прикинь, она реально испугалась. Кому расскажи, не поверят. Только попробуй кому-нибудь про это вякнуть, придурок. Напугал меня до седых волос». «Да? что за наезды? Остыни, не дуйся. Мы тут находимся не по моей прихоти. Вообще-то это твой любимый штуцер нас сюда притащил». «Всё равно шутка была идиотская. Извини». Экс примирительно поднял руки. «Был неправ, каюсь. Если тебя это успокоит, то в свое оправдание скажу, что просто подлил масло в огонь. Все остальное сделала твоя фантазия. Чем стоять столбами, лучше бы занялись делом. Прервал я разошедшихся спутников. Эти мертвые ребята нас точно не тронут. Дождемся темноты и приспокойно отсюда свалим». Экс потер небритую щеку. «Сидеть тут с мертвиками? Да ты, блин, издеваешься!» «Зик, дверь вон там. Если не нравится мое предложение, можешь выйти на улицу. Но боюсь, тебе там не понравится. Сейчас у твари ранний завтрак, а ты для них как двуногая котлета. Потому нравится, не нравится, терпимая красавица». «О, блин!» Экс скинул со спины рюкзак и плюхнулся у стены. «Видимо, сейчас моему напарнику не по себе. После всех событий минувшей недели зал с мертвецами просто вишенка на торте. И даже закаленный мозг наемника не может справиться со стрессом. Я посмотрел на гадюку. Девушка, в отличие от пилота, выглядит более уверенно. Как будто она совсем не чувствует недоброй атмосферы убежища. Близкое соседство с кучей мертвецов не вызывает у нее страха. Похоже, шуточка Экса возымела обратный успех. Дела. А вот Зик, наоборот, выглядит растерянно. То и дело косится в сторону мертвецов. Вон как побелел. Наверняка за своими глупыми шутками пытается скрыть собственный страх. Встретившись со мной взглядом... Наемник неуверенно предложил. «Может, все-таки свалим?» «Нет, Зик, мы останемся тут до наступления темноты». «Бро, да ты чего задумал? Тут же гиблое место. Или ты про них не слышал? Тогда я могу назвать тебе как минимум 10 фильмов, которые начинаются подобным образом. В одном из них группа не особо умных подростков забирается в жуткий дом в глуши, открывает подвал или запертую комнату, находит там книгу». Читает жуткое заклинание, а потом кровь, кишки и причиндалы на деревьях. Или же классика. Группа студентов колледжа приезжает на отдых на затерянное в глуши озеро. Разбивает лагерь. Ночью один из них слышит странные звуки. И вместо того, чтобы вызвать копов и свалить куда подальше, идет проверить, кто же там бродит среди деревьев. Через пару минут спутники этого клинического идиота слышат крики. После начинается всеобщая паника и бестолковая беготня через лес по страшную музыку. Герои сталкиваются друг с другом, падают на ровном месте, бегут через густое кукурузное поле, в центре которого их поджидает жуткий антагонист в хоккейной маске. Он, вооружившись тесаком, неспешно рубит оставшихся в живых капусту, а дальше титры и намек, что это только начало истории. «Зи, смени пластинку. Засношал». «Э, нет, цыпа». «Я только начал. Ты ведь знаешь, что есть еще более мрачные фильмы, где герои утром просыпаются, а за окном бегают толпы до дочеловеченный зомби». «Зик, ты вообще к чему все это ведешь?» – насторожился я. «А вы разве еще не поняли? Мы в данный момент в самом начале подобного дерьма. Не знаю, как вы, а я не хочу дожидаться завязки этой истории. Это забавно, когда ты знаешь, что все, что происходит на экране – Плод чьей-то больной фантазии. Но сейчас я прямо задницей чувствую, что мы по уши в дерьме. Штуцер, может, ты все же применишь свой расчудесный дар? Отыщем лодку и попробуем переждать опасное время где-нибудь на воде. Извини, Зик, но сейчас я не в лучшей форме. Ха! Можно было подумать, ты когда-нибудь был в отличной форме. Говорю тебе, тут гнилое место. Мой тощий зад прямо зудит от ожидания тех проблем... «Что ты на него навлек? Говорю, что нужно валить, пока не поздно. Пока вы мнетесь, как первокурсницы, мы зря теряем время». «Зик, я уже тебе сказал, что никто никуда не пойдет. Мы останемся здесь», — твердо произнес я. «Правда? Гадюка?» — девушка неуверенно кивнула. «Значит, я в меньшинстве». «Да, хреновая вещь демократия», — пробурчал Экс. «Ну ничего, весна покажет, кто где срал». Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. Раз настаивайте на своем, то милости прошу, отговаривать больше не буду. Скоро вы сможете почувствовать себя в качестве героя второсортного ужастика. Предупреждаю, это сомнительное удовольствие. Я вот совсем не хочу, чтобы меня схорчили во время сна. Помнится, ты то же самое говорил, когда мы сидели в клетке, подел я собеседника. Было дело. Не стал скрывать очевидное экс. Я кивнул в сторону, где стояли деревянные нары, стол и печка. Эта часть зала совершенно свободна от трупов. Да и вентиляция тут что надо. Мертвечины почти не воняет. Будем спать по очереди. Смена каждые два часа. Но перед этим нужно привести оружие в порядок и перекусить. Послышался тяжелый сдох наемницы. Оно и понятно. Из нас троих в физическом плане ей тяжелее всех. Ладно, смилостивился я. Сейчас всем отдыхать. Я пока тут осмотрюсь. Хочу понять, от кого эти жмурики тут спрятались. И главное, как давно погибли. Бро, лучше отруби всем башку, пока не поздно. Зи, спасибо за дельный совет. Всегда пожалуйста. Если тебе так будет спокойнее, то я могу заняться этим лично. Нет, уродовать мертвых я тебе не позволю. Напоминаю для таких помешанных на теории заговора, как ты. Вампиров и зомби не существует. Это все байки. Если не можешь отогнать от себя дурные мысли... Советую заняться делом. Почисти оружие, проверь снарягу и наши припасы». «Есть, сэр!» «Так точно, сэр!» Зик приложил руку к голове. «Увы, моей проповеди хватило ненадолго». «Что, сэр? Твоя теория не лишена основания. Но есть куча фильмов, которые доказывают, что от мертвяков лучше держаться подальше. Ты ведь смотрел пункт назначения?» «Нет». «А рассвет мертвецов?» «Нет». «Ну, а хижину на холме?» Я скрипнул зубами от бессильной ярости. «Может, поворот не туда?» «Зик, прекрати, иначе я тебе втащу». «Все, молчу. Но все равно это место — полное дерьмо». Экс прервался на половине слова. Заигравшая в убежище музыка заставила нас всех вздрогнуть и рефлекторно вскинуть оружие. Мы разошлись в стороны и взяли на прицел ряды кресел с неподвижно сидевшими в них мертвецами. Я уже и без жестов Экса определил причину звука. Я медленно на полусогнутых ногах приблизился к источнику шума. Отодвинул у одного из мертвецов грязную полукуртки и излег мобильник. Я бросил мигающий девайс на бетонный пол и со всего размаха врезал ногой. Брызнули осколки. Гадюка удивлённо ойкнула. «А труп-то свежачок. Только этого нам не хватало», — прошептала она. Бледная, как мел наёмница, выглядела испуганной. «Всё нормально. Нет причины для паники». У одного из наших мертвых друзей сработал будильник. Боюсь даже спросить, куда он собирался вставать. Уж не ко второму или пришествию? Не знаю, как ты, Штуцер, а я из-за этой музыки снова навалил штаны. Так что спасибо тебе, что помог мне скрасить досуг. Обращайся. Можете расслабиться. Судя по яркой одежде и модным шортам, парень не из местных. Скорее всего, новичок. Раз телефон все еще не вырубился, жмурику дней пять, не больше. «Новичок?» — Экс скептически осмотрел мертвеца. «И ты хочешь сказать, что он вот так просто бродил наверху по улицам, а потом за каким-то хреном забрел сюда, открыл дверь, после сел в кресло рядом с остальными и просто подох?» «Зи, прекрати поясничать. Это мое предположение, не более того. У нас пока слишком мало информации, чтобы утверждать что-то наверняка. Заявитесь с гадюкой делом, а я обыщу трупы». «Ну, давай, доктор Ватсон, удиви нас!» Я посмотрел на ухмыляющуюся девушку. «Обязательно удивлю. Но пока я не окончу осмотр убежища, всем быть предельно осторожными. Экономьте заряд фонарей. Зик, если есть запасные аккумуляторы к фонарям, попробуй их зарядить. Только смотри, чтобы тебя не шарахнуло током». «Будет сделано, шеф! Ты ведь знаешь, что нам, татарам, один хрен, что сабантуй, что война. Разберусь как-нибудь. Не впервой!» «Вот и отлично!» — Экс поднялся со своего рюкзака. Через несколько минут он отыскал его нетрах мультитул и моток провода. Весело насвистывая под нос, пилот в сопровождении девушки направился к комнате, где когда-то находился узел связи. «Сейчас я вам покажу, Салайги, как это делается!» «Зик, не напомнишь, что бывает с теми, кто в бою нарушил приказ?» «Знамо дело! Их обычно ставят к стенке! Вот и я тебя к ней поставлю!» Наемник остановился и недоуменно на меня посмотрел. «Ты нахрена притащил это с собой?» Я продемонстрировал насупившемуся другу взрывчатку. «Штуцер, а тебя не учили, что копаться в чужих вещах некрасиво?» Ты не ответил на вопрос. Повысил я голос. «Бро, ты ведь знаешь, запас карман не тянет». Но ты не внял моему приказу и не выбросил лишнее из рюкзака. «Так это же все нужные вещи!» Развел руками наемник. «Штуцер!» «Ты, наверное, слышал поговорку, что у хорошего хозяина и бычий хрен вместо веревки?» «Нет, как-то не доводилось. Но знаю другую мудрость. Хозяйство вести, не мудями трясти, так что ноги в руки и бегом за работу». «А-ха-ха, зачет, бро! Сейчас все будет!» — заверил меня наемник. Я хлопнул рукой по столу. Посмеялись и хватит. Хорош выпендриваться. Принимайся уже за работу. «Гадюка, не в службу, а в дружбу. Разогрей пойки. Печку топить нечем, а то, боюсь, наши мертвые друзья могут начать благоухать. Да и дров почти нет. Со стороны бывшего узла связи послышалась ругань пилота. В этот момент электрические лампы в бункере мигнули и погасли. «Ну, зашибись! Дай дураку стеклянный хрен! Не разобьет, так потеряет!» «Зик, какого черта ты там устроил?» «Отвечаю! Я тут ни при чем, клянусь!» Через десяток секунд включилось тусклое аварийное освещение. «Так-то лучше. Идем попробуем опознать наших жмуриков». Экс тяжело вздохнул. «Бро, ты же знаешь, что я не люблю мертвяков, тем более в таком количестве». Я ухватил тощего пилота за шиворот и, не обращая внимания на его возражения, потащил за собой. «Зик, тебе знакома вот эта рожа?» Я ткнул пальцем в одного из мертвецов. Экс отрицательно покачал головой. «Вижу их впервые!» «Но вон те, что рядом, судя по остаткам шмоток и снаряги из наемников!» Зик кивнул в сторону пятерки в самом углу убежища. Преодолевая отвращение, я склонился к одной из мумий. Ее тело высохло и покрылось морщинами. Кожа на лице пожелтела и стала подобием пергамента. Черты лица исказились до неузнаваемости. Рот растянулся в немом крике: «Я и до этого видел жертв фиолетовых тварей. Но тут все было немного иначе». Экс первым заметил главное отличие. «Зацени! Что это за дерьмо на них? Выглядит, как какая-то слизь!» Я присел на корточки и осторожно пальцем сковырнул странную субстанцию, которой были покрыты трупы. Подружная дружная фу спутников я поднес перчатку к носу. «Ммм, пахнет пчелиным воском!» «Хорошо, что не дерьмом! А еще меня обвиняют, что я творю дичь!» Экс брезгливо передернул плечами. Я поднялся со своего места и медленно двинул вдоль стены. Наплевав на экономию, я включил постойный фонарь. Бетонные серые стены со следами плесени. На первый взгляд ничего особенного. В голове появилось нехорошее подозрение, и я спешил его проверить. У наиболее подозрительных участков стены я останавливался и простукивал ее на предмет пустот. Минут через 10 я остановился. Черт, похоже, моя теория полная лажа. Вон уже и напарники косятся на меня, как на ненормального. До сих пор мне не встретилось ничего необычного но чутье во всю глотку вопило о том, что я напал на след. Первый зал оказался без всяких сюрпризов, как и крохотная комнатка, где располагался узел связи. А вот санузел заставил меня насторожиться. Во время первого осмотра я облажался, как последний идиот. Полы кафельные стены блестели в свете фонаря, но один участок стены выделялся своей неестественностью, словно дешевая пародия на реальную стену. Попадавший на нее свет не отражался, а шел дальше. Я опустился на колени и потрогал фальшивую кладку. Та слегка пружинила под ладонью и была подозрительно эластичной. Вне всякого сомнения, это был все тот же воск, который покрывал тела в убежище. За спиной послышались торопливые шаги. Раздался тихий шепот взволнованного Экса. «Что, сэр? Нужно валить! Я, кажется, знаю, что это за место!» «Дай угадаю. Это вход в муравейник?»